Преамбула. Коновалова Галина Львовна. Заслуженная артистка России. Окончила театральное училище имени Щукина. Принята в труппу театра имени Вахтангова в 1938 году. Застала времена, когда на сцене блистали Рубен Симонов, Цицилия Мансурова, Борис Щукин. Была замужем за выдающимся артистом Вахтанговского театра Владимиром Осеневым. В настоящее время член художественного совета театра. Первое посещение школы, помню прекрасно. Была морозная зима. Нам только недавно приехавшим из теплого Баку, эти холода нравились очень. Были во внове. Большие сугробы, окамляющие тротуары. Замысловатые узоры на окнах, обледеневших роскошных витрин. И главное, санки. Целыми днями мимо нашего дома от Иверских ворот, вверх под Тверской, Неслись небольшие сани с кучером, громко кричащим «Сторонись! Сторонись!» А сзади него какая-нибудь пара Он, полуобняв свою спутницу, сани глубокие, высокие, но небольшие. И прижавшись к нему тесно красавица, но обязательно красавица, ноги их покрыты пологом в зависимости от цены, которую заломил извозчик. В основном полог был оторочен мехом. Они проскакивали мимо нас с быстротой неимоверной. Снег из-под полозья разлетался до все стороны». Пар из лошадиных наздрей на ходу превращался в сосульки. Кучер для лихости скакивал и при подъеме в начале Тверской правил стоя. Хлестал несчастно лошадь. Копыта по булыжнику отстукивали какую-то немыслимую кадриль. И мы, умирая от зависти, смотрели вслед этой счастливой паре, наверняка красивой, Не успевали разглядеть. Наверняка счастливый. А они уже далеко-далеко, наверное, у Александровского вокзала. Подъезжает к Триумфальной арке, которой завершается Тверская. А там уже вроде и не Москва. Там знаменитый Яр, о котором я, естественно, не имею никакого представления. Я даже не очень понимаю, что это такое. Просто слышу весь день перекликающиеся голоса. "Старье берем!" А вот вечерний выпуск рабочей газеты, продам Ирис Барбарис, папиросы из мысельпрома и так далее. Среди общего гвалта, а вот прокачу к Яру, кому к Яру. И неслась очередная пара, окутанная инием, укутанная в меха, и детское воображение дорисовывало и их седаков красоту, и их счастливую, обязательно счастливую жизнь, и этот непонятный загадочный Яр. Вообще, если очень крепко зажмуриться и захотеть вспомнить эти далекие годы, то сразу перед твоими глазами, так пишут в романах, встает картина тогдашней Москвы. У меня этого нет. Я закрываю глаза и слышу. Именно слышу улицу, потому что моя память... Совершенно четко сохранила этот крик. И сырика татарина с огромным и почему-то всегда пустым мешком с его старьем берем И беспризорников, торгующих газетами и зазывающих покупателей диким криком. И девочек-мусельпромщиц, свищающимся на груди лотками в обязательных кокетливых фуражках. И этих самых так красочно мной описанных извозчиков. Все это кричало весь день, стараясь перекричать друг друга. Толпа не такая многолюдная, как сейчас, почему-то никуда не спешила, опять же, в сравнении, но и не фланировала. Так шли люди, очень разнородные, шли, не обращая внимания на окружающих, даже на то, что не могло не вызвать реакцию. Огромные черные котлы, стоящие в конце почти каждого тротуара, и вылезающие из этих котлов чумазых беспризорников, которые, если не дать гривник, могут обругать. и влезть очень даже заметно к тебе в карман или вырвать сумочку. слом сделать все, что угодно. И управы на них в то время не было никакой. Когда я недавно случайно наткнулась на стихотворение моего любимого поэта Давида Самойлова «Выезд», у меня оборвалось что-то внутри. Вот оно. Вот-вот, это про меня. Про золотую пору детства, про мою любимую Москву того времени. Помню папа еще молодой, Помню выезд, какие-то сборы, и извозчик лихой, завитой, конь, пролетка и кнут, и рессоры. А в Москве да, потопный трамвай, где прицепом старинная конка, а на Тексеринском грай все впечаталось в память ребенка. Помню, мама еще молода, улыбается нашим соседям, и куда-то мы едем, куда Ах, куда-то зачем-то мы едем. А Москва высока и светла, суматоха охотного ряда. А потом купола, купола, и мы едем, все едем куда-то. Да-да-да-да, именно так. Вот ведь сумел же он в нескольких строчках сказать так прекрасно все то, что я тщетно пытаюсь живописать на 10 страницах. Поэт. Замечательный поэт. Но вернемся к нашим будням. Мою маму всю жизнь волновали две проблемы. Как приблизить наступление мировой революции и как сделать так, чтобы ее дети не простуживались. Так как разрешение первой ее печали зависело не совсем от нее, вернее, не только от нее, от ее пламенного желания. Она, весь свой необузданный темперамент, как говорится, весь пыл души, бросила на выполнение своей второй жизненной задачи. Будучи по профессии портнихой. Но уже давно бросивший свою исконную, так сказать, основную профессию и окончательно отдавшуюся революционным преобразованиям, и тут вверх взяло материнство, исконное чувство оградить своих детей от капризов природы. Первым делом... Она сшила нам с сестрой длиннющие черные балахоны, именуемые шубами. Посадив этот черный ужас на какой-то коричнево-серый не то мех, не то ватин, окантовала все это черной, крашенной собакой и заставила в этом пойти в школу. По и неуклюжести эти сооружения не имели себе равных. Надев такую шубу, ты сразу ощущала себя в огромном духовом шкафу, где нельзя ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни даже охнуть. Беспрекословно, не смея слушаться, мы надели на себя этот ужас, и провожаемые сочувственным взглядом нашего дорогого чудного папы отправились в школу. Отправились. Но я не предполагала, что главный позор ждет меня впереди. Оказывается, наша шумная, отчаянная, ни перед чем не останавливающаяся в достижении своей цели мама уже заранее договорилась с директором школы, на моё несчастье оказавшуюся тоже бакинцем, на всю жизнь запомнила его фамилию, Батонов. Так вот, этот сговорчивый Батонов разрешил по маминой просьбе нам раздеваться не в раздевалке, где все дети, а стягивать с себя эти шкафы прямо в классе. Но ну, теперь представьте картину такую: урок уже начался, я вваливаюсь в класс с огромным красным мешком для колош, ранцем, в этой немыслимой дахе. Все в восторге отворачиваются от доски и от учителя и взирают на это непонятное явление. Я от этого внимания к себе еще больше запутываюсь в своем сооружении. Наконец, все кончено. Я стою у последней парты, первый раз в классе, первый день в школе, пропустив почти полгода, за давно уже не осень. Стою, не знаю, куда сесть, куда девать руки и ноги, в полном столбняке, из которого меня выводит гневный окрик учительницы. «Иди к доске! О, ужас!» В первый день в школе, в самый счастливый день, так принято считать, советского школьника, я умудрилась за пять минут совершить столько... Проверяя мою подготовленность, мне предложили написать одно слово «Москва». И в этом коротком слове я умудрилась сделать три ошибки. Написала с маленькой буквой через «А», да еще от волнения проглотила букву «К». Получилось «Мосва». Так я стала ученицей первого класса «Б» школы семилетки «Боно». Вы слушаете «Однажды в истории». Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Есть ли на свете девочка, 15 лет, которая не мечтала бы стать знаменитой актрисой? Я в этом смысле не представляла исключения. Живя в начале Тверской улицы, я, так сказать, территориально оказалась приверженной традиции малого театра. Почти каждый вечер любыми способами пробиралась на галерку и, смотря почти все спектакли, я, естественно, была влюблена во всех актеров по очереди, тщетно стараясь подражать то Гоголевой, то Пашенной. Репертуар того времени, как я сейчас понимаю, не был сильно разнообразен. От бешеных денег Островского до знаменитейшей тогда Любови Яровой. Но меня интересовало не это. Между основными, так сказать, генерально-репертуарными спектаклями я выискивала редко идущие мелодрамы. И вот тут мое юное сердце ликовало. Драма богом забытого Гольдина за океаном, где красавец Всеволод Аксёнов изображал скрипача сердцееда, по расчету женившегося на благородной дочке богача, но тут же начавшего изменять ей с младшей сестрой, естественно, вертихвосткой. с балмашины, сугубо отрицательная героиня, что и заставило богатых родителей отправить этого опозорившего их семью зятя в Америку. Поэтому пьеса называлась «За где его дурные наклонности расцвели пышным цветом. Он бросает беременную младшую дочь, родители лишают его наследства, а старшая... оставаясь в России, все еще любит его и страдает от измены. Если память меня не изменяет, прощает его, может быть, он даже возвращается в Россию со своей скрипочкой, раскаявшийся и припадает к ногам своей обманутой жены. А может быть, конец был несколько иначе, неважно. Важно, что этот незатейливый сюжет заставляет замирать от одной мысли, вернется или не вернется скрипач героини, примет ли она его и бросится ли они друг к другу. Вот что меня волновало. Вот почему я, обливаясь слезами, смотрела на это Этот бред по много раз и, конечно, видела себя в роли обманутой героини. Вторым шедевром этого периода расцвета Малого театра был спектакль под названием Альбина Мигурская. Он был так сложен технически, что показывали его не в Малом, а в его филиале на Таганской площади. Впоследствии долгих перестройк он превратился в театр на Таганке, в знаменитейший театр любимым. А тогда, все далекие годы, это был филиал Малого театра, наскоро переделанный из какого-то кинотеатра и потому оснащенный одним рисованным задником, двумя софитами и примитивнейшей рампой, которая освещала все действие. Вот в этих сложных технических условиях и была поставлена пьеса «Альбина Мигурская». Действие происходило в Польше, где молодая, знатная, замужняя дама влюбляется в молодого революционера, сидевшего в тюрьме и приговоренного к казни. Она бросает мужа, каким-то немыслимым образом очаровывает, в смысле охмуряет служителя тюрьмы, и они с этим служителем уверяют всех вокруг, что заключенный, сидя в сырой камере и будучи туберкулезным больным уже скончался. Они вымаливают разрешение вывести его тело из тюрьмы для того, чтобы похоронить». вспоминает актриса Галина Коновалова. И вот второй акт пьеса Альбина Мигурская начинался с того, что где-то на захолустном польском постоялом дворе героиня с влюбленным в нее служителем останавливались, чтобы сменить лошадей. Шутка ли, нестись столько верст без остановок с тяжелейшей ношей, заключенной-то везли в закрытом гробу, якобы хранить. И в этом укромном месте, на постоялом дворе, они открывали гроб, он стоял посреди сцены, и оттуда очень элегантно выходил чехоточный красавец, тот же актер Аксенов. Она бросалась к нему, но эти объятия прерывались неожиданным появлением из левой кулисы жандармов, которые, оказывается, давным-давно о всем догадались и выслеживали их весь этот длинный путь. Эта мизансцена незабываема. Героиня, услышав шум за кулисами и почуяв неладное, вскакивала живописно прикрывала своим телом возлюбленного, который стоял, плотно прижатый ее телом к стене, и, по всей вероятности, либо плохо понимал происходящее, либо, наоборот, слишком хорошо оценил свое безвыходное положение, слом стоял недвижим. Героиню силой отрывали от возлюбленного, грубо толкали в сани. Она беспомощно писала на руках старшего жандарма, который говорил что-то обличающее, типа «нельзя врать» или «каждому по заслугам» или «собаке собачий свет». Не помню, что именно, но что-то подобное. Всем надевали наручники, и занавес тихо закрывался. Антракт. Я сидела, не вставая в зрительном зале, одна. Вся бессердечная публика, как полагалось, прогуливалась по ФЕ. Я сидела переполненная жалостью, состраданием к несчастной пороганной героини. Я была полна праведного гнева разрушить такую любовь. Я готова была собственными руками разорвать с представителей этой бесчеловечной власти. Но вот снова раздвигался занавес и начинался последний акт. Вот тут фантазия художника и всей технической части театра – доходила до своего апогея. Полутемная сцена, по всему периметру разбросаны небольшие бугры, затянутые белыми полотнищами. На каждом букре сидела или лежала какая-нибудь женщина в аристанской робе. Слышна жалобная мелодия. в такт которой позванивали кандалы. Все ведь закованы. В центре под бугром полулежала наша героиня, также закованная в кандалы, и произносила трогательно-гневный монолог о несправедливости всего сущего, о пороганной любви, о конченной жизни и тому подобное. Все это вместе взятое изображало из несчастных женщин-каторжанок, на привал. Все. Говорить о впечатлениях не стоит, все ясно. Если я до сих пор помню не только то, что происходило на сцене, но и то, вероятно, гораздо важнее, что происходило со мной. Я не просто верила в весь этот примитивный бред, но без конца думала обо всем увиденном. Всем сердцем была с этой героиней, ставила себя на ее место. И, конечно же, я поступила бы точно так же. Так же вырвала бы своего возлюбленного из цепких лап жандармов, так же догадалась бы затолкать его живого и невредимого в гроб и их обманывать. внук проклятую власть ненавистного Пилсудского, также прикрыла бы его, вылишивая из гроба своим пышным телом, ну и, конечно, также смиренно пошла бы на каторгу, отдав свою юную жизнь за справедливо поруганную любовь. Обязательно все сделала бы так. Только вряд ли я смогла бы так сыграть, быть такой же красивой, говорить таким же прекрасным басом, как великолепная Елена Гоголева, которую я с этого мгновения полюбила на долгие годы, считая ее игру совершенством, постановку Это почти гениальный, а красавца Аксенова, чудом уцелевшего после столь кошмарного путешествия в огробе, почти полубогом. Вероятно, именно здесь родилось это невообразимое желание стать актрисой. Попытаться вот так, именно вот так играть каким-нибудь невероятным способом научиться вот так потрясать сердца зрителей. Вы слушаете однажды в истории. Это было недавно, это было давно, вспоминает Галина Коновалова. Очень ясно помню то весеннее утро, когда я, провалившись на конкурсе при поступлении в Щепкинское училище, и как-то мало от этого расстроившись, шла мимо колонного зала Дома Союзов, где почти каждый вечер бывали так называемые сборные концерты, по тем временам считающиеся рядовыми, ничем не выдающимся, а теперь вспоминаемые как чудо, чудо по составу участников. Они всегда были традиционными. Художественное чтение, вокал, балет... Оперета – юмор, но уровень. Читал в начале концерта обычно Василий Иванович Качалов. Выходил на эстраду, освещенную ослепительными люстрами, медленно, торжественно, чуть-чуть, сдержав в руке, наклонив руку чуть влево, что пенсне, медленно подходил к рампе и спокойно, почти тихо, начинал своим божественным голосом. «Катюша бежала, бежала, бежала». И зал замирал. Рассказ о несчастной Катюше из Толстовского воскресенья завораживал слушателей доверительной интонацией рассказчика. Его необыкновенная внешность, сила его обаяния. «Господи!» Не осталось, казалось, ни одного человека в этом огромном зале, кто бы не осуждал жестокосердечие Нехлюдова. А голос, этот волшебный голос, как бы витал над всеми. Катюша бежала, бежала. Гуромом аплодисментов награждали Качалова благодарные и какие-то прожесветленные зрители. И вот уже на сцену выплывает знаменитая Барсова, исполняющая обязательную «Соловья Алябьева». Иногда вместо величественной, уже тогда сильно располневшей Барсовой, выступала очаровательная Максакова. В высысканном туалете, всегда подчеркивающей ее необыкновенно точенную фигуру. И становясь как бы в профиль, к залу, почти лукаво оглядывая всех, чуть стряхивала головой, и вот уже публика почти видит несуществующие кастаньеты. Звучит знаменитая Кармен. Максакому не отпускают долго, взывает на бис. После такого классического номера концерт разбавляет юмором. На сцену буквально выскакивает маленький, полноватый, но бесконечно лёгкий и удивительно пластичный Хенкин. И вот зал уже сотрясается от хохота. После Хенкина обязательно балет Редль Хрусталёв или опереточная пара Ероны и Татьяна Бах или Власова и Гидройс. И заканчивался концерт обычно отрывком из спектакля Мхат. или Малого театра, но обязательно выступали корифеи. Книпер Чехова, сцена из Вишневого сада, или Турчининова и Рыжова играли отрывок из какого-нибудь спектакля по Островскому. Вот такой обыкновенно-необыкновенный концерт, так называемый сборный. А рядом, только перейдя Тверскую, в маленьком, но не несуществующем радиотеатре, давал, как бы теперь сказали, творческий вечер Владимир Яхонтов. Это было чудо. Один. Один целый вечер. Он не читал. Он играл свои композиции, исполняя «Идиота» по Достоевскому. Он одним жестом или аксессуаром умело обозначить не только автора, но и среду, эпоху. Читая графа Нулина, он играл всех – Играл неподражаемо, в то же время очень строго, без жеста, одним голосом, одним поворотом головы. А в концертном зале Большого театра, уютный зал на 200 человек, весь в золоте и зеркалах, в это время идет концерт несравненного Дмитрия Николаевича Журавлева, нервного, экспансивного, неподражаемо читающего Чехова и Мапасана. Но я отвлеклась. Вспоминая о той театральной Москве так живы, почти осязаемы. Весенняя Москва, залитая солнцем театральная площадь, неторопливая толпа. Почему-то тогда никто никуда не торопился. Удивительно. Ритмично позвякивает трамвай номер четыре, идущий от Маховой к Мясницкой. А вот и я на этом пути от училища малого театра плетусь к себе в лоскутку, провалившейся, но не сдавшейся. И вот случай. Я, наверное, никогда бы не попала в Вахтанговский театр, о существовании которого я слыхом не слыхала, если бы на этом своем историческом пути не встретила свою подругу Иру Рафальскую, дочь главного режиссера Белгосета, которая, слышав мой скорбный рассказ, сразу придумала выход. А не попробовать ли тебя прослушаться в Вахтанговске? А что это такое? «О, это замечательный театр, там такие красивые актрисы, Мансурова, Русинова, все говорилось ударением на первом слоге». «А где это находится?» «Да близко, на Арбате». Я и не знала, что такое Арбат, первый раз слышу. Все мои географические познания ограничивались театральной площадью, Камергерским переулком со знаменитым хатом и Мясницкой улицей, где находилась ненависшая мне 114-я школа «Буно». не оконченная мной семилетка. И вот я, недолго думая, шагая по Возвиженке, мимо Арбатской площади, мимо знаменитой праи, ух, сколько впоследствии здесь хожено до пережито. И вот впереди уже виден театр». Воспоминания Галины Львовны Коноваловой отличаются замечательной сердечностью и влюбленностью по отношению к прошедшему времени. Ее воспоминания не притязательны, но искренние и точны. Михаил Ульянов